Борис Пастернак Доктор Живаго Роман Журнал «Новый мир» Номера 1, 2, 3 и 4 За 1988 год Читает Николай Казиев Размышления над романом Пастернака «Доктор Живаго» Не перестаю удивляться, читая и перечитывая «Доктора Живаго». Если бы роман был написан в совершенно иной, новаторской манере, он был бы более понятен. Но роман Пастернака, его форма, его язык, кажутся привычными, устоявшимися, принадлежащими к традициям русской романной прозы XIX века. Эта близость доктора Живаго в каких-то своих элементах классической форме романа заставляет нас постоянно сбиваться на протаренную колею, искать в нем то, чего нет, а то, что есть, толковать Традиционно искать прямых оценок событий, видеть прозаическое, а не поэтическое отношение к действительности, находить за описаниями бедствий, осуждение чего-то их породившего. А между тем доктор Живаго даже не роман. Перед нами вот автобиографии, автобиографии, в которой удивительным образом отсутствуют внешние факты, совпадающие с реальной жизнью автора. Центральный образ романа доктор Юрий Андреевич Живаго, воспринимаемый в привычных требованиях, предъявляемых к роману, кажется бледным, невыразительным, а его стихотворение, приложенное к произведению, неоправданным довеском, как бы не по делу и искусственным. И тем не менее автор Пастернак пишет о самом себе, но пишет как о постороннем. Он придумывает себе судьбу, в которой можно было бы наиболее полно раскрыть перед читателем свою внутреннюю жизнь. Реальная биография Бориса Леонидовича не давала ему возможности высказать до конца всю тяжесть своего положения между двумя лагерями в революции, что так замечательно показано им в сцене сражения между партизанами и белыми, в свое время опубликованной в советской печати «Смотри, Новый мир, 1958 год, номер одиннадцатый». И ведь все-таки он, то есть Герой произведения, доктор Живаго, лицо юридически нейтральное, тем не менее вовлеченное в сражение на стороне красных. Он ранит и даже, кажется, ему убивает одного из юнцов-гимназистов, а затем находит и у этого юнца, и у убитого партизана, один и тот же псалом, зашитый в Ладанках, 90-й по представлениям того времени, оберегавшие от гибели. Почему же все-таки понадобились Пастернаку другой человек, чтобы выразить самого себя, вымышленное обстоятельство, в которое сам он не попадал? А если бы он писал о себе и от своего имени, Разве все-таки не стал бы он другим? Разве Руссо в своей исповеди, произведении, написанном с предельной откровенностью, тот самый реальный Руссо, разве не произошла у Руссо подмена самого себя выдуманным, невольно выдуманным персонажем при всей правдивости поведанных фактов? Руссо заслонился в своей исповеди подлинными фактами,